Мечта букиниста представляет Алиса Часть 1.1.0.0.1 Джет сидел за столом и задумчиво чертил карандашом на клочке бумаги какие-то схемы В кабинете царил полумрак Идиот стекольщик вставил вместо одностороннего стекла прозрачные И теперь приходилось закрывать окно шторой, потому что яркий солнечный свет раздражал больше, чем сумрак. И еще больше, чем солнечный свет, раздражало другое. В одной из палац клифа под охраной сейчас лежал тяжело раненый ворм, которого привезли туда почти сутки назад и который мог пролить свет на происходящее, в отличие от девчонки Импа, у которой сердце остановилось через десять минут после инъекции паламина. Впрочем, этого хватило, чтобы получить такую информацию, от которой с лица Джета даже сошла неизменная улыбка. Да, кто бы мог подумать. И ведь сказала она не все. Далеко не все. Ворма надо было допрашивать немедленно, пока еще была возможность взять всех по горячим следам. Но врачи не могли привести его в сознание, несмотря на то, что Джет потребовал использовать для этого все возможные и невозможные способы. Джет сам просидел возле койки «Ворма» несколько часов и, так и не дождавшись результатов, ушел, выставив возле его палаты охрану и, потребовав, как только хакер придет в сознание, сразу же сообщить ему об этом. Начала болеть голова. Джет потер виски, ему не хотелось лишний раз нюхать порошок, но это не помогло. Боль пока была терпимой. Сетевик прикрыл глаза, не переставая черкать карандашом по бумаге. Женщина с девочкой. Машут руками, смеются так близко, что можно прикоснуться рукой к каштановым волосам, провести ладонью по щеке. Они исчезают в тумане, а вместо них вырисовываются серые безликие корпуса райсы. Уже видны лица озверевших от наркоты охранников с электродубинками, спустившихся вниз с какой-то миссии, потные, грязные тела заключенных». Вон вдалеке сцепились в яростной схватке двое здоровяков, окруженных толпой таких же психов. Охранники наблюдают за ними с мостков, делая ставки и криками подбадривая дерущихся. Они прекрасно знают, что после такой драки кто-то останется лежать на земле и никогда уже не поднимется. Но им плевать. Райса — это особая тюрьма. Здесь жизнь заключенного — «Всего лишь разменная монета в кошельке корпорации. Туман. Он поглощает Райсу, а вместо нее открывает двери в глухой бронированный автобус, куда люди в масках и защитной форме запихивают несколько десятков человек. Камеры из прозрачного сверхпрочного пластика». Стальные кушетки с тяжелыми металлическими захватами для рук и ног, яркий свет с потолка и боль. Дикая боль. Джед вздрогнул. Против воли из его глотки вырвался стон раненого животного. Руки рванули в ворот, добираясь до заветного пузырька. И в этот момент на столе зазвенел зуммер интеркома. «Контрольно-пропускной пункт». За все время, пока существовало это здание, с КПП в кабинет начальника РУСБ звонили один раз, когда устанавливали связь. Салак в охране не держали. Случайно перепутать кнопки было некому. Джет протянул руку, утопив кнопку соединения, и в динамиках послышался тревожный голос Мейса, его ближайшего помощника. «Командор, к вам направляются ФСБшники». «Уже сели в лифт. Шесть человек. Все вооружены. Похоже, у них к вам какие-то претензии». «Мейс – старый оперативник. Не по годам старый, а по опыту. Верный напарник. Они вместе начинали работать. А когда Джет стал тем, кем он был сейчас, то сразу же поднял и Мейса. И правильно сделал. Мейс – один из лучших в РОСБ. И, что немаловажно, у него есть нюх». Чует опасность, как волк-охотника, и заранее готовится к неприятностям. Они, похоже, уже действительно начинаются. «Понял», — ответил Джет и отключил связь. Спрятал обратно пузырек, так и не успев им воспользоваться, после чего облокотился на стол и уперся взглядом в дверь. Агенты появились через минуту. Вошли без стука, двое остались возле входа, а четверо обступили стол полукругом. Один из них вытащил удостоверение и в развернутом виде показал Джету, представившись. «Майор Кикнадзе, Федеральная служба безопасности». «Слава!» «К чему такой официоз?» – Джет подмигнул майору. «Мы же не первый день знакомы». Кикнадзе не смутился, а, спрятав удостоверение, спокойно произнес. «Тебе придется проехать с нами, Джет». «Есть несколько вопросов». «Господи, да зачем же куда-то ехать?» Широко улыбнувшись, Джет сплеснул руками. «Слава, я готов ответить на любые твои вопросы прямо сейчас. И на вопросы твоих друзей тоже готов ответить». С этими словами он подмигнул одному из стоящих сбоку агентов. Тот переглянулся с майором и холодно сказал. «Хватит ломать комедию, Джет, поднимайся, поехали». Он как бы случайно отодвинул полу пиджака и положил руку на заткнутый за ремень пистолет без кобуры. Джет медленно сплел пальцы и задумчиво кивнул. «Странно. Федеральная служба безопасности посылает шесть вооруженных человек, чтобы сопроводить одного сетевого полицейского к себе и допросить его, что ими движет». Может, они хотят арестовать начальника сетевой полиции? Но действуют ли они в соответствии с законом? Есть ли у них основания и, что более важно, разрешение на арест Джета? Майор и агент снова переглянулись. Агент кивнул, и майор вытащил из нагрудного кармана сложенный в четверо лист бумаги, который протянул Джету. Сетевик развернул лист, поправил очки и стал бегло читать строчки. Так, побег из места заключения, подозрение в убийстве первой степени, подозрение в убийстве второй степени, убийство свидетеля во время допроса, организация убийства. Он оторвался от листа и посмотрел на окружавших его людей. «Почитать эту бумажку, так я какой-то маньяк. Где вы эту чушь нарыли?» «Это не чушь!» — майор выхватил ордер из рук Джета, аккуратно сложил его и спрятал в карман. «Ты и есть маньяк, Джет. «Ты стал сумасшедшим давно, еще до того, как, будучи Кости Косиным в хакерском мире известным под кличкой Кокос, попал в Райсу. Потом ты сбежал оттуда. Потом Костя Кокос исчез, забрав с собой на тот свет врачей, которые сделали ему пластическую операцию. А вместо него появился... Джет, Который смог, благодаря знанию хакерского мира, амбициям и умной голове, пробиться на самую верхушку сетевой полиции. Ах да, чуть не забыл. Ты ведь не просто человек, Джет. Ты имп. Невероятно, да? Начальник сетевой полиции встроил в свое тело боевые имплантаты, запрещенные законом. Медленно протяни руки вперед, Джет. «Иначе мы откроем огонь на поражение и не промахнемся». При этих словах двое людей у двери обнажили небольшие тупорылые автоматы-пулеметы, а стоящие вокруг стола выхватили пистолеты. Джет прикрыл глаза, облизнул губы и негромко произнес. «Они все преступники, Слава. Все, кого я убивал, были хакерами, людьми без принципов, без совести и морали». «Ты ведь не знаешь...» «Хватит демагогии, Джет», — презрительно бросил майор. «Руки вперед!» «Ты ведь не знаешь, что такое потерять жену и дочь?» Джет повысил голос. «Да, я был хакером. Из клана Вентру. Помнишь такой?» «Помнишь, конечно!» «Тель-Авив, взлом ЦУПа, Аль-Каида, столкновение нескольких самолетов в воздухе...» «Там были мои жена и дочь, которых убили те, кого я считал своими друзьями. Я сдал их. Сдал всех, о ком знал хоть что-то. Только в Вентру были не первыми и не последними. Какая разница, как называется клан? За названием стоят люди, а за людьми стоят их дела, их поступки, их эмоции. Алчность, презрение к чужой жизни. У хакеров никогда не было принципов, не было чести. Они уничтожают мир». «Медленно и верно. И я, слышишь, Слава, я смог их остановить. Я единственный человек на земле, который смог бросить им вызов. И ты хочешь меня за это арестовать, Слава? За то, что я рвал эту заразу с корнем?» Казалось, он действительно был удивлен происходящим. Во всяком случае, слова его звучали более чем искренне. «Тебя послушать так ты святой, Джет Кокос!» — ухмыльнулся третий агент и тут же зло ряфнул. «А ну, руки вперед, пока мое терпение не лопнуло!» Джет внимательно посмотрел на него, потом протянул руки вперед. Кикнадзе, не убирая пистолета, свободной рукой вытащил наручники, нагнулся над столом и двумя привычными движениями сковал руки сетевика. Джет сидел, не шевелясь, с отрешенным взглядом. На лице его уже не отражалось никаких эмоций. «Похоже, он сдался». Второй агент достал из кармана портативный сканер и направил его на Джета, затем доложил майору «Оружия нет». «Он сам по себе оружие», — проворчал майор. «Поднимайся», — скомандовал он Джету. Тот с какой-то бараньей покорностью встал и шагнул вперед. Агент, стоящий у него на пути, отошел в сторону, освобождая дорогу. Джет учтиво кивнул ему, как бы благодаря за такую вежливость. И направился к двери Первым из кабинета вышел Кикнадзе Следом шел Джет Опустив голову, прикрыв глаза Он был похож на нашкодившего ученика Которого ввели в кабинет директора для серьезной взбучки Испуган, растерян, подавлен Не верит, что его поймали Еще не осознал до конца, что директор понял, кто разбил стекло в столовой Но уже предчувствует наказание и ему страшно Но этот ученический вид он сохранял недолго. Едва переступив порог, Джет развернулся, ударом ноги захлопнул дверь, воткнул в электронный замок неизвестно откуда взявшуюся пластиковую карточку и с хрустом сломал ее. Майор успел выхватить пистолет, но джет мощным ударом ноги выбил оружие. Следующий удар сломал майору шею. Джет кувыркнулся по полу, подхватил пистолет, вывернул руки так, чтобы цепь наручников зацепилась за дуло, и выстрелил. Цепь разлетелась. Джет был свободен. Рядом закричала женщина, одна из сотрудниц сетевой полиции. Не обратив внимания на крики, Джет выстрелил несколько раз в блок управления лифтом, подбежал к лестничному пролету, перелез через перила, повиснув в воздухе на высоте 18 этажей, улыбнулся застывшей в ужасе сотруднице и разжал руки. Дверь агенты смогли открыть только через 30 секунд. Один из них бросился к мертвому Кикнадзе, остальные к лестнице. Джет к этому времени уже был на десятом этаже. Он спускался, падая на один этаж вниз и цепляясь руками за перила. Делал короткую передышку, чтобы восстановить равновесие, и снова разжимал руки, преодолевая очередной этаж. Увидев своих преследователей, он подтянулся и перекинул свое тело через перила как раз в тот момент, когда они открыли огонь. «Твою мать! Ведь ушел, сука!» — выругался один из агентов. Он сбежал на один пролет вниз и остановился, понимая, что Джета ему не догнать. Другой агент, в это время отвернувшись и прижав ладонь к лицу, что-то торопливо и негромко говорил в портативную рацию лапшу, висящую на ухе. Подняли по тревоге оперативников-силовиков, находящихся в здании, перекрыли все выходы, направили к зданию ОМОН ближайшие патрульные машины. Все было бесполезно. Бывшему начальнику сетевой полиции удалось сбежать, и агентов сдал серьезный выговор от начальства. Все началось еще вчера, примерно в то время, когда Ворм расстрелял возле дома Рината опергруппу сетевой полиции. В ФСБ по сети пришло обширное письмо от анонимного пользователя. Судя по тому, что письмо было отправлено со взломанного сервера какого-то онлайн-магазина по продаже игрушек. Это был хакер. В письме излагалась история Джета, начиная с того момента, когда он был Костей Косиным, хакером из ассоциации Вентру с сетевым ником Кокос. Указывались точные даты, имена тех, кто так или иначе контактировал с Кокосом Джетом, были приведены адреса проживания возможных свидетелей, также присутствовала информация о подпольной клинике, в которой Джет делал пластическую операцию, заплатив врачам смертью. Складывалось впечатление, что кто-то основательно не один месяц трудился для сбора информации о самом известном сетевом полицейском мира. В письме, кроме всего прочего, значилось, что Джет носит в теле силовые имплантаты и обладает сверхчеловеческими силой и скоростью, однако не указывалось, где он делал инсталляцию. В службе безопасности переполошились, начали проверять данные. И почти через сутки не осталось никаких сомнений в правдивости текста. Человек, осуществлявший правосудие, сам оказался преступником. Сюрпризы на этом не закончились. В тот момент, когда усиленная опергруппа выехала на задержание Джета, копии письма, отправленные по всей видимости тем же анонимным хакером, поступили в распоряжение нескольких центральных газет и телевизионных каналов, причем не только российских в письмах говорилось о том, что за сутки до этого подобная информация была отправлена в ФСБ. Используя свои источники, газеты и телевидение гораздо быстрее проверили правдивость писем и немедленно выпустили шокирующий материал, занявший основное место в новостях и на первых полосах. Еще бы! Джет был фигурой не российского, но международного масштаба. В свое время он зарекомендовал себя как ярый борец с сетевыми преступниками. А теперь оказалось, что он имел отношение к сетевому терроризму. Высказывались различные предположения, что Джет был ставленником международных террористов и собирался устроить что-то похлеще Тель-Авивского дела, что невероятно дорогую инсталляцию имплантатов ему оплатил мир Вар Эмрайс, который возглавлял Аль-Каиду с тех пор, как был убит Бен Ладен. Недавнего героя поливали грязью все средства массовой информации, совершенно забыв, что еще сутки назад его действительно называли героем. «Чудовищное убийство» таким эпитетом назвали уничтожение джетом двух сильнейших хакерских кланов России и Украины. Хотя, случись это еще неделю назад, СМИ преподнесли бы события совершенно по-другому. «Это был шок». Шок не только для Рената. Шок для всего мира. И никто не связал происходящее с последним делом, которым занимался Джет. Делом о некоем открытом контракте. Наверное, потому, что этого последнего дела как бы не существовало. Во всяком случае, Джет его не заводил, планируя разобраться с ним самостоятельно. Но не успел. Теперь в фотографии бывшего сетевика рассылались по всему миру с пометкой «Международный розыск крайне опасен». А еще Джета очень хотела найти корпорация Валхоланд. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф